Часть ТРЕТЬЯ В ожидании грозы. Лев Мартынов свернул не туда. 13 апреля, 19 часов 28 минут. Область Франш-Конте, Франция. Снег кончился быстро. Лыжи еще какое-то время скользили по раскишей грязи, шкрябая о мелкие камешки. Но вскоре их пришлось бросить в кусты и пойти пешком. Лев снял комбинезон, забросил на плечо. Да уж, в такой глуши не трудно сбиться с пути истинного. Он уже понял, что ошибся и съехал не по тому склону. Здесь нет тихого маленького городка, боа как-то там, только дремучие дебри. Впереди лес, слева тоже лес, справа лес и тропинка. Вот по ней и топай, Левушка, а вось куда-нибудь да выведет». Первый час он насвистывал, потом устал. К исходу третьего ругался а ля, -ля -бутэ, как сапожник. Но услышать эти вопли было некому. Не встретились ему ни люди, ни красная шапочка, ни даже серый волк. Однажды послышался равномерный долбеж в чаще, ломанулся туда, вдруг это дровосеки, но увидел лишь хвост улетающего дятла. Пошел обратно, а тропинки нет. Лев заблудился. Он брел по чищобе до тех пор, пока не упал. Точнее, сполз, держась за ствол матерого дуба. Две бессонные ночи и чертова уйма пройденных километров дали о себе знать. Связал костюм в узел, положил под голову. Уютненько. Вздремнуть, говорите? Разве что одну минуточку. Лев Мартынов отвечает за козла. 14 апреля, 7 часов 42 минуты. Шонев, Франция. Песочный человек явно перестарался. Обычно он бросает под веки лишь пригоршню волшебной пыли, но в этот раз добавил крупные частички речного песка, алебастра, цемента и даже немного щебенки. Лев с трудом разлепил веки, морщась на солнечные лучи. Лес! Да чтоб он засох и облез! За что такое наказание? Хотя в глубине души он прекрасно понимал, око за око... Лес за лес. Эффект бумеранга. Воздастся за грехи твои тем же самым и по тому же месту. Ладно, повздыхал и хватит. Надо выбираться поскорее. Но куда идти? Скажем, его с детства учили ориентироваться. Где на дереве мох растет, там и север. Но есть ли на севере какое-либо жилье? Поди угадай. Логика подсказывала, горы остались на востоке, а идти надо на запад. Впрочем, она это и вчера подсказывала, и вот что вышло. день, динь Почудилось? Слуховые галлюцинации от голода явление нередкое. Динь-динь-дон. Это точно не дятел. Лев ломанулся сквозь подлесок, схватив подмышку мышку желтый узелок, пробежал метров сорок и выскочил на широкий луг. Козы. Черные, белые и одна пятнистая. Щиплют травку и жуют, подрагивая бородками. Колокольчики весело тренькают. Любопытный козел с изогнутыми рожками подошел поближе, сворачивая голову на бок». «Ох ты ж, счастье криворога! Значит, где-то поблизости люди!» Лев сгробастал козла в охапку и сдал ликующий крик прямо в шерстяное ухо. Животное заверещало от ужаса, закатило левый глаз и выкатило кучу шариков. «Кофе тву, мишон! Ты что творишь, злодей?» Блеяне привлекло внимание пастуха. Диалог на незнакомом языке — это уже не проблема. Лев поднаторел в пантомиме, изобразил руками острые крыши, змеящуюся дорогу и в конце нарисовал знак вопроса. Але Эдуард, друат, «Иди вправо и вниз!» «Умник, ты пальцем покажи!» «Туда, за пригорок!» «Мерси, лягушатник!» И в этот момент рогатый, быстро отошедший от шока, разбежался и боднул прямо в спину. Хотя да... Чуть пониже. Козел, он и во Франции козел. Армен Салумян берет попутчика. 14 апреля, 12 часов 10 минут. Фон син Лева, Франция. На крошечном хуторе льва накормили и напоили. Бесплатно, между прочим, от чистого сердца. Хотя он извинел призывно мелочью, но хозяин козьего стада отмахнулся. На пальцах объяснил, что собирается везти в соседнюю деревню свежее молоко. «Бидоны в кузове. Видишь? Полезай туда. Места хватит». Мотороллер подпрыгивал на ухабах. Все десять километров пути. Огромные емкости заваливались на бок, норовились придавить. Пришлось упереться спиной в бортик и тормозить их ногами. Вскоре подтянулись деревянные домики и невысокие каменные заборы, такие же, как на хуторе. Правда, их тут гораздо больше». Указатель на въезде в Фон син леба горделиво разводит руками стрелками. У нас есть почта, гостиница и жандармерия. Спасибо, что предупредили. Жандармы почти полицейские. Лучше обойти стороной. А в гостинице найдется карта и портье, который говорит по-английски. Поможет сориентироваться. До намеченного места Лев не дошел. Отвлекся на сочную картину. Брюнет с широченными плечами... У Шварценеггера такие были в молодости, а у Сталлоне, пожалуй, никогда. Грузил бухты Каната в фургон черного Пежо. Корабельные снасти. Хотя до моря отсюда ехать и ехать. Но когда крепыш уронил на ногу железный крюк, стало еще интереснее. Русский мат в этой французской глуши. Последний раз слышали лет 200 назад, когда пехотинцы Суворова, заплутавшие при переходе через Альпы, спрашивали дорогу. Серебряный лев с эмблемы на тупорылом носу авто призывно махал тески обеими лапами. Подходи, не робей, давай помогу. Плечистый удивился, но кивнул с благодарностью. Вдвоем они бодро перекидали весь такелаж. Выручил, спасибо. Атлет протянул ободранную веревками руку. Будем знакомы? Я Армен, но в этой стране все зовут меня Арман. Лев представился и тяжело дыша спросил. Зачем столько канатов? Яхта у меня спортивная, можно сказать любимое детище, мечта всей жизни. А в этом доме живет старый морской волк Жером. Он делает самую лучшую оснастку для яхт, в миллион раз надежнее, чем фабричные канаты. К нему из самого Парижа приезжают, чтобы заказать. Ты из Парижа? – перебил Лев. Ага. Открыл там магазин для яхтсменов. Большую половину Жеромских канатов продам, а лучше я оставлю. Мне как раз надо в Париж. Снова оборвал собеседника, но тот не обиделся. Правда, за проезд платить нечем. Могу горнолыжный костюм отдать. Всего раз надеванный. Армен смотрел на желтый тюк с подозрением. «Брось, чего грязь в машину тащить? Подвезу, конечно. Садись, вдвоем веселее». Сверился с навигатором. «Так, опять...» «Что опять?» Лев расслышал по-своему. «Поедем по трассе опять...» «Она чуть длиннее, но на А6 вечные пробки. У тебя же найдется пара интересных историй, чтоб скрасить дорогу?» «Спрашиваешь». Лев Мартынов едет в Париж. 14 апреля, 12 часов 16 минут. Дижон, Франция. Рассказа о приключениях льва хватило наполовину пути. «Выходит, ты звезда интернета?» Поставил точку Армен. «М? «Типа того». А я все свои странички давно удалил. Не захожу в соцсети с тех пор, как видео выложили. Он сбился и начал говорить про Анапу, где жил и катался на яхте. Открыл магазин для любителей парусного спорта, а там это никому не нужно. Загибался бизнес. Лет десять назад переехал к французам и стал богатеть. Хотя фишка та же. Все для яхтсменов. Налоги, конечно, душат, в этом депардье прав, но... Видео? Ага. Тему развивать он явно не хотел. Снова начал про налоги. Но быстро скис, переключился на нетипично жаркую весну и раннее цветение, для аллергиков совсем беда. Потом выступил с заявлением. В Париже красивых девушек много, но все они туристки, а местные... Разговор не клеился. Армен достал из кармана упаковку мятной жвачки, зубами отсчитал три и стал энергично пережевывать минуты. Лев мысленно считал верстовые столбики, мелькающие в окне. Три, семь, десять. Расскажу, но чур не ржать. Водитель свернул на платную дорогу, взвинтил скорость и смотрел прямо перед собой, не поворачивая головы. Пять лет назад гулял в квартале Рошуар. Вышел к типично французской улочке, узкой и вымощенной круглыми камнями. Улица струилась вниз с горбатого холма, расплескиваясь обожурный забор усадьбы, в которой находился частный пансион для маленьких буржуа. Дворик уютный, как принято у парижан, ниже уровня улицы. Площадка для игр, песочница под грибком, карусель, скамеечки, горка. И все это тонет в дерьме, буквально, прорвало канализацию. Вонище жуткое, лето в самом разгаре. Отлет сморщил нос и сжал пальцами елочку-ароматизатор, добавив хвойных ноток к рассказу. «У края лужи носится воспитательница. Руками всплескивает, громко кричит «Энфонс! инфонс! Дети! Дети!» На горке жмутся друг к другу карапузы. Две девчушки и пацан. Ему места не хватает, на одной ноге балансирует. Мог бы вторую на лесенку поставить, но ступеньки уже захлестнула жижа, и, судя по всему, минут через пять горку затопит. Какой-то деятель, то ли сторож, то ли садовник, приволок две доски, бросил крест-накрест в разлив и попытался пройти в болотных сапогах. Бестолку. Шаткая конструкция развалилась, сапог с чмоканьем засосало. Спасатель убежал, сверкая босой пяткой. Дети ревут в панике, где-то далеко ревут сирены, вызвали пожарных с раздвижной лестницей, но пока доедут, вон у мальчугана уже пальцы белеют, Свалится. Короче... «Прыгнул я в дерьмо!» Армен помолчал немного и продолжил. «Уровень чуть выше пояса. Дошел до горки. Девчонок на плечи посадил с двух сторон. Они в истерике вцепились в волосы. Я ж взвыл. Кричат, царапаются. Мальца на руках перед собой несу. Как робот из старого советского фильма, помнишь? Он в биомассе ковылял. Иду и думаю, только б не поскользнуться. Нифига ж не видно, куда наступаю». В итоге споткнулся об эти долбаные доски, упал мордой вперед. Повезло, голова шмякнулась уже на чистую лужайку. Дети кубарем в разные стороны. Воспитательница их уволокла от греха подальше. Вот лежу и думаю, герой я или идиот? К вечеру видео с похожим заголовком побило все рекорды по просмотрам. Кто снимал? Зеваки. Во Франции любят уличные представления, зрелищ и круассанов. Тысячи комментаторов из интернета вынесли безжалостный приговор. Героизмом тут и не пахнет. А вы бы как реагировали? Если человек детей на пожаре спас или из воды вытащил, герой, его обнимают, хлопают по плечу, восхищаются мужеством, а если руки у спасителя перемазаны, желающих пожать не сыщешь. Безумству храбрых в этом случае поют песни издалека, хотя для такого поступка... «Еще больше героизма надо». Лев примерил на себя. В огонь и в воду мог бы шагнуть. Теоретически. Страх победить легче. В момент опасности гормоны мозг затуманят. А справиться с отвращением? Нет, в жижу увольте. Даже ради детей. Подоспели пожарные, охренели от всей ситуации. Окатили меня из шланга, дали сухой комбинезон, но старались не приближаться». Понятно, почему. Я потом еще две недели отмыться не мог. Кривая усмешка не сходила с лица рассказчика. Родители-детворы разорились на открытку с надписью "Мерси Боку" И никаких правительственных наград или благодарностей в газетах. Только интернет зубоскалит. Ну, я оттуда и свалил насовсем. Зато не теряю зря время, просиживая дни напролет в интернете. А чем он лучше выгребной ямы? А сотни тысяч туда ныряют с головой. Снова полетели молчаливые пейзажи. Лев решал, что уместнее — подбодрить или отшутиться. «Мерси, Боку!» — протянул он. Мушкетеров вспомнил. «Кони, шпаги, боярский...» «О, да! Я в первом классе обижался, что Д'Артаньян армянин, а поет про баку. Про Иреван же надо!» «Д'Артаньян был родом из Гасконии». «Откуда у Гасконца армянская фамилия? Точно наш!» Тартаниан, Просто исковеркали под привычный для местного уха вариант. Или Дюма ошибся, когда записывал. Ну как в шестнадцатом веке армяне проникли на юг Франции? Поверь, армяне способны проникнуть куда угодно. Ягдсмен наконец-то расхохотался по-настоящему. Слушай, давай споем, а? Пора, пора, порадуемся. Они голосили хором в взахлеб, как в старые добрые времена. Пусть у каждого эти времена были чуточку разными, Левушка не пробовал тутовник, а Армен — морожку, но общих координат хватало. Детство ведь тоже можно рассматривать как социальную сеть, и связывает оно крепче, чем хваленные канаты старика Жерома. Прощались уже закадычными друзьями. «Точно есть где заночевать?» — спросил Армен. «Прям точно-точно? Ну тогда удачи, держи визитку». «Понадобится яхта или еще что-нибудь, вообще любой вопрос, звони!» И уехал, будоража гудками, засыпающий Париж.